Джеймс Свалу «Полеты из Эйнштейна» Часть первая. «Ослепленная звезда» Глава первая. «Сбор», «Чудесный меч», «Повелитель смерти» В черной бездне собирались корабли. Они молчаливо разворачивались, похожие благодаря зубчатым надстройками огромным украшенным корпусам на группу великолепных соборов, оторвавшихся от поверхности миров и превратившихся в военные суда. Украшенные скульптурами носовые выступы заканчивались острыми наконечниками, и все как один угрожающе смотрели в темноту, образуя совершенный строй. На некоторых кораблях вызовом безвоздушному пространству горели факелы. На многие километры за кормой тянулись бело-оранжевые струи турбулентных газов из труб плазменных реакторов. Эти маяки зажигались только в преддверии скорого сражения. Расточительные, вызывающие вспышки, служили врагам предупреждением. «Мы несем вам пламя просвещения». Впереди флотилии шел корабль с корпусом из стали цвета штормового неба, и лишь корма была темно-зеленой под цвет океанской волны. Он двигался медленно, словно неотвратимый кинжал в руке терпеливого и безжалостного убийцы. И украшений на корабле было совсем немного. Да и те оказались устрашающими – Буквы в рост человека образовывали длинные строки текста, где говорилось об одержанных за столетия победах, о посещенных мирах и поверженных в прах противниках. Кроме букв имелась лишь пара бесспорно украшавших судно символов. Золотой орел с распростертыми крыльями и двумя головами на поверхности капитанского мостика. И огромная икона на самом краю зубчатого лезвия, выполненная из тяжелого железоникелевого сплава и изображавшая угрожающий мрачный череп в центре стальной звезды. Позади корабля-лидера выстраивались остальные суда, образуя точное повторение формы наконечника боевого копья воинов, составлявших их основной груз. В подтверждение нерушимой отваги этих солдат, ведущий корабль носил гордое имя «Стойкость», выведенное на железном корпусе высоким готиком. Остальные корабли различались по классу и размерам, но, тем не менее, походили друг на друга. «Неукротимый дух», жало Барбаруса», «Повелитель Хируса», «Терминус Эст», «Бессмертный», «Призрак смерти» и другие... Этот флот собрался в тени солнца йота готовясь продолжить Великий Крестовый Поход, совершаемый по воле Императора Человечества в одном из колоссальных цилиндрических миров Йоргалов. Инструментами этой воли на борту кораблей, служивших легиону, и были тысячи космодесантников 14-го легиона Гвардии Смерти. Калеб Арин быстрой танцующей походкой шел по коридорам стойкости, прижимая к груди тяжелую, обернутую в ткань ношу. За годы послушничества у него выработалась привычка оставаться почти незамеченным в обществе громадных космодесантников. Он был адептом и не стоил их внимания. И до сегодня после стольких лет службы, отмеченных тускло мерцавшими заклепками на его ошейнике, Калиба в их присутствии охватывал все тот же благоговейный восторг, что и в момент, когда он впервые преклонил колено перед 14 легионом. Морщины на бледном лице и поседевшие волосы выдавали его возраст, но он и сейчас держался бодрее многих молодых. Сила его убеждений, в том числе и личных, хранимых в самой глубине души, побуждала продолжать добровольное служение. По глубокому убеждению Калиба, во всей галактике было не так уж много людей, которые испытывали бы подобное удовлетворение. Явившаяся ему истина и сейчас, как и много десятков лет назад, когда он стоял под ядовитым ливнем, смиряясь со своими недостатками и неудачами, была ему все так же очевидна. Те, кто продолжал стремиться к недостижимым целям, кто продолжал истязать себя и пытаться достичь высот, на которые были не в состоянии подняться, никогда не имели мира и спокойствия в душе. Калеб не уподоблялся им. Он осознал свое место и положение вещей. Он знал, где ему предстоит быть и что придется делать. Он понимал, что должен быть здесь и не спрашивать, не страдать, а только исполнять. И это наполняло его гордостью. «Кто еще, – спрашивал он себя, – мог ходить там, где ходит он, среди полубогов, рожденных из плоти самого императора?» Дюнщик никогда не уставал ими восторгаться. Он прижимался к стенам коридора, уступая дорогу массивным воинам, спешившим завершить подготовку к сражению. Космодесантники представлялись ему ожившими статуями, которые сошли со своих пьедесталов и заполнили корабль. Они шагали по переходам в доспехах цвета мрамора с зеленой каймой и вкраплениями золота. Некоторые носили новейшие, более компактные комплекты брони. Другие оставались в старинных доспехах, украшенных заклепками с острыми шипами и тяжелыми шлемами. Они были непревзойденными воинами, живыми руками Империума, и все их деяния вызывали благоговейный восторг, тянувшийся за космодесантниками словно мантия. Им никогда не понять направленных в их сторону взглядов простых смертных. За время своей службы Калиб смог убедиться, что кое-кто из Легиона относится к нему без всякого уважения или с некоторым раздражением, словно к какому-нибудь безмозглому сервитору. Он воспринимал это как свой жребий и смирялся со свойственным ему стоицизмом, понимая, что таковы обычаи Легиона Гвардии Смерти. Он никогда не пытался обманывать себя и считать, что принадлежит к их кругу. Такой шанс был предоставлен Калибу, и он не сумел им воспользоваться, но в душе знал, что живет по тому же кодексу, что и космодесантники. Он был уверен, что его ничтожное, слабое человеческое тело до самой смерти будет служить тем же идеалам империума. Калип Арин, неудачливый претендент, денщик и советник капитана, был доволен своей судьбой, как только может быть доволен кто-то из смертных. Завернутая в ткань ноша была неудобной, и Калип повернул ее, расположив по диагонали поперек груди. Но ни разу он не осмелился позволить предмету коснуться палубы или хотя бы приблизиться к какому-то препятствию. Ощущение его в своих руках, даже через несколько слоев зеленого, как трава бархата, уже переполняло Денчика гордостью. Калеб продолжал путь вперед и вверх по извилистым переходам, по служебным путям, тянущимся над душными и шумными мастерскими оружейной палубы. Затем коридоры вывели его на верхние уровни, куда не осмеливался ступать никто из членов корабельного экипажа. Эта территория полностью была отдана во владение космодесантников. Даже капитан стойкости, пожелая на посетить эти помещения, должна была бы и спросить разрешение у высших командиров гвардии смерти. Каля пощутил некоторое удовлетворение и бессознательно провел рукой по одежде и застежке ошейника, выполненной в виде черепа. Устройство было размером с его ладонь и изготовлено из какого-то сплава, содержащего олова. Заключенное в нем устройство для оптических датчиков механизмов и сканирующих кристаллов корабля было равносильно подтвержденному бумажному пропуску. Калеб подозревал, что устройство было таким же старым, как и сам Легион. Им пользовались сотни слуг, умерших на той же службе, которую нес он, и Калеб догадывался, что механизм переживет и его. А может и нет. Прошлые обычаи вырождались, и лишь несколько старейших боевых братьев Гвардии Смерти продолжали поддерживать древнейшие традиции Легиона. Времена, а вместе с ними и космодесантники, постепенно преображались. Благодаря омолаживающим процедурам, которые продляли жизнь и давали частицу долголетия его повелителей, Калеб имел возможность видеть эти изменения. Навсегда связанный с космодесантниками, но отделенный от них непреодолимым барьером, Калеб чувствовал, как меняются настроения. Все началось через несколько месяцев после решения императора покинуть Великий Крестовый Поход и передать звание воителя благороднейшему из примархов – Хорусу. Перемены продолжались и по сей день. Они медленно и тихо двигали все вокруг с холодной неспешностью сползающего ледника. И в самые мрачные моменты Калиб задумывался, куда приведет его и весь легион этот новый, неизведанный путь. Лицо Денщика омрачилось, но он, поморщившись, прогнал приступ меланхолии. Сейчас не время размышлять над эфемерным будущим и беспокоиться о возможных последствиях. Вскоре предстоит битва, и в ней снова подтвердится право человечества безбоязненно и свободно странствовать меж звезд. Продолжая путь к личной оружейной комнате капитана, Калеб посмотрел в бронированный иллюминатор, на звезды. Интересно, которая из них приютила колонию Йоргалов и подозревают ли ксеносы о надвигающейся на них буре? Натануэль Гаро поднял вольнолюбца на уровень глаз и осмотрел по всей длине лезвия. Тяжелый, плотный металл оружия сверкнул в голубоватом освещении оружейной, а когда он резко опустил меч вниз, от края кромки разбежались радужные волны. В кристаллической матрице монастали не осталось никаких видимых повреждений. Гаронис стал оборачиваться к стоявшему позади дёнщику. «Отличная работа!» – сказал он, жестом разрешая тому подняться. «Я доволен!» – Калип скомкал бархат. «Как я понимаю, исправлявший ваше оружие сервитор в прежней жизни был кузнецом или оружейником. Некоторые элементы его бывшего мастерства должны были сохраниться». «Точно!» Горозь сделал несколько пробных выпадов, двигаясь ловко и стремительно, несмотря на силовые доспехи Марк-4. На худощавом лице мелькнула тень улыбки. Мелкие зазубрины, появившиеся в ходе операции Легиона по умиротворению спутников Коренеи, обеспокоили его. Они были следствием единственной оплошности, когда меч вместо плоти рассек железную колонну. Приятно было снова держать в руках свое любимое оружие. Значительный вес широкого меча ему вполне подходил, а перспектива идти в бой без вольнодумца вызывала тревогу, спрятанную в самой глубине сознания. Горо никогда бы не позволил себе всерьез произнести такие слова, как «судьба» или «удача», разве что в насмешку, но позволил признаться самому себе, что безвольнодумца в нужных чувствовал себя несколько менее защищенным. Космодесантник уловил свое отражение в полированной поверхности металла. Глаза старика на лице, которое, несмотря на обычно усталое выражение, казалось для них слишком молодым. Лишенный волос и украшенный множественными шрамами череп. Благородная внешность и бледная кожа указывали на принадлежность к династии военных с Древней Терры, но безмертвенной тусклости, как у его боевых братьев, уроженцев холодного и опасного Барбаруса. Горос Лютуя поднял меч вверх, а затем вложил висящие на поясе ножны. Затем он повернулся к Калибу. «А ты знаешь, что он даже старше меня? Как мне говорили, отдельные элементы оружия были изготовлены на Старой Земле, еще до эпохи Раздора». Дёнщик кивнул. «Тогда, господин, я могу лишь сказать, что уроженец стерры владеет им по праву. Все это означает, что меч находится на службе императору», поправил его Горо хлопнув латными перчатками. Калип уже открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент уловил какое-то движение у входа в комнату и моментально согнулся в подобострастном поклоне. Какой чудесный меч! Раздался голос, и космодесантник, обернувшись, увидел двоих своих братьев. Глядя на приближающиеся фигуры, он с трудом удержался от улыбки. Как жаль, продолжал говоривший, что о нем заботится не молодой и более энергичный воин. Горо бросил взгляд на того, кто произнес эти слова. По обычаю воина в гвардии смерти, его голова была чисто выбрита, но в отличие от остальных, он оставил на затылке пучок волос, и черные с проседью пряди не спадали на плечи. На морщинистом и обветренном лице играла ироническая усмешка. «Самонадеянность юности!» – беззлобно откликнулся Горо. «А ты уверен, что смог бы его поднять, Тимитер?» «Или тебе понадобится для этого помощь старинных Акура?» Он махнул рукой в сторону второго воина, сухощавого, жилистого мужчины с единственным аугметическим глазом. Незатейливая шутка вызвала взрыв смеха. «Извини, капитан», – произнес Тимитер. «Я просто хотел обменять его на что-нибудь более тебе подходящее, например, на прогулочную трость». Гарро изобразил задумчивость, словно размышлял над поступившим предложением. «Возможно, ты прав, но как я могу передать свой меч тому, чье дыхание еще пахнет материнским молоком?» Смех снова раскатился по комнате, и Тимитер, шутливо обороняясь, поднял руки. «Мне ничего не остается, как только склониться в знак уважения перед возрастом великого боевого капитана и его древним опытом!» Гаро, шагнув вперед, сжал бронированную перчатку друга в крепком рукопожатии. Улис Тимитер, старый вояка! Ты прожил всего на несколько лет меньше, чем я!» «Да, но в этом-то вся разница. Дело не в возрасте, а в его последствиях!» Второй воин гвардии смерти, стоявший рядом с Тимитером, изобразил суровость. «Тогда могу поспорить, что капитану Тимитеру здорово не повезло!» «Не пытайся его защищать, Андус!» – воскликнул Тимитер. «У Натанеля и так достаточно колючек, он обойдется и без твоей помощи!» «Я просто помогаю командору своей роты, как должен поступать каждый порядочный сержант», ответил ветеран, склоняя голову. Те, кто не слишком хорошо знал Андуса Хакура, сочли бы его реплику, оскорбительной для Тимитера, и Горо даже услышал, как при этих словах резко втянул в себя в воздух его дёнчик, тем более, что ветеран-сержант держался весьма официально. Но капитан Тимитер только рассмеялся в ответ. И он, и Горо прослужили вместе с сержантом немало лет еще до того, как были поставлены во главе своих род. И Тимитер постоянно дразнил Горо, угрожая переманить у него старейшего воина. Горо ответил сержанту кивком и отвел Тимитера в сторону. «Я не надеялся тебя увидеть до собрания на термину Сест. Вот почему остался здесь». Он похлопал ладонью по эфесу меча. «Не хотел подниматься на борт корабля Тифона без этого». Тимитер вопросительно взглянул на Дюнщика и слегка улыбнулся. «Да, на этом корабле не хочется оставаться беззащитным, не так ли? Тогда я могу сделать вывод, что ты не знаешь последних новостей». Гору искоса посмотрел на старинного приятеля. «Какие новости, Улис? Давай, не разыгрывай спектакль. Рассказывай». Тимитер еще больше понизил голос. Уважаемый командир первой великолепной роты, капитан Калас Тифон, уступил право руководства атакой на Йоргалов. «Нас поведет в сражение кто-то другой». «Кто?» – удивился Горо. «Тифон не уступит своих прав ни одному из космодесантников. Ему гордость не позволит». «Ты не ошибся», – продолжал Тимитер. «Он не уступит никому из космодесантников». Внезапное прозрение окатило Горо ледяной волной. «Значит, ты хочешь сказать...» «Примарх уже здесь на ТНЛ, сам Мартерион собирается принять участие в операции, и решил ускорить дело». «Примарх?» Восклицание непроизвольно сорвалось с губ Калиба, и в каждом звуке слышались восторг и благоговение. Тимитер оглянулся, словно впервые заметив невольника Гаро. «Верно, человечек, как раз сейчас, пока я говорю, он ходит по палубам стойкости». Калли попустился на колени и заметно дрожащими руками сотворил знак Аквиллы. И у его господина внезапно пересохло в горле. До принесенного Тимитером известия, он, как и большинство воинов легиона, полагал, что суровый лидер гвардии смерти занят в какой-то другой миссии, важной для самого воителя. Такое внезапное и тайное прибытие примарха выбило его из колеи. При мысли о том, что Мартарион лично выступит против Йорголов в составе штурмовой группы, он ощутил одновременно и ликование, и смятение. «Когда же состоится собрание?» – спросил Гаро, едва снова обрел способность говорить. Тимитер широко улыбнулся. Он успел насладиться мгновенным замешательством обычно невозмутимого капитана. «Прямо сейчас, дружище! Я пришел, чтобы забрать тебя и отправиться на конклав». Он придвинулся еще ближе и сообщил по секрету. «Должен тебя предупредить, что Примарх привез с собой весьма интересную компанию». Зал собраний ничем не выделялся среди других. Это было всего лишь прямоугольное помещение в носовой части стойкости, с одной стороны открытое звездом через два овальных иллюминатора закаленными стеклами, выдерживающими натиск убийственного вакуума. Решетчатые ставни на них были наполовину задвинуты, и белесые лучи близлежащей туманности едва пробивались внутрь корабля. Сводчатый потолок образовывали несущие брусья металлической основы корабля, которые, соединяясь, переходили в стальную заклепанную плиту. Здесь не стояло ни стульев, ни скамей, чтобы отдохнуть. В них не было необходимости. Зал не предназначался для длительных споров и обсуждений, в нем провозглашались краткие приказы и указания, в нем оперативно рассматривались планы предстоящих сражений. Из украшений присутствовало лишь несколько боевых знамен, свисавших с металлических брусьев. Все помещение было погружено в сумрак. Ниши, образованные промежутками между брусьями, тонули в чернильно-черных тенях. Отдельные лужицы света напоминали своим цветом желто-белые лучи высокого солнца Барбаруса. В центре зала лениво поворачивался вокруг своей оси призрачный голубоватый контур куба из голопроектора. Механикумы толпились вокруг самого проектора, находящегося непосредственно под проекцией, но не отходили от него дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Гаро решил про себя, что они попросту боятся приближаться к собравшимся воинам. Боевой капитан окинул взглядом собрание, вглядываясь в лица высших офицеров флота и уполномоченных представителей всех боевых кораблей. Капитан стойкости, властная женщина с резкими чертами лица, поймала его взгляд и уважительно кивнула. Гаро ответил на приветствие и прошел мимо. Идущий рядом Тимитер заговорил шепотом. «Интересно, а где Грульгар?» «Вон там», – движением подбородка показал Гаро. «Рядом с Тефоном. Аа! — <соспитивный> глубокомысленно протянул Тиметер. Меня это не удивляет. Капитаны первый и второй род гвардии смерти о чем-то тихо совещались, настолько понизив голоса, что даже острый слух космодесантника не был способен уловить ни слова. Гаро увидел, что Грульгар заметил их появление и, как обычно проигнорировал этот факт, нарушая протокол, обязывающий приветствовать боевых братьев. Он никогда не был твоим другом, не так ли? – прошептал Тимитер, заметивший его поведение. Ни на одно мгновение?» Гаррой едва заметно пожал плечами. «Я стараюсь не обращать на это внимания. Мы достигли своих званий не из-за любви друг к другу. Мы стараемся ради великого крестового похода, а не ради чего то благоволения». Тимитер насмешливо фыркнул. «Говори только за себя. Я невероятно популярен». «Уверен, ты в этом не сомневаешься». Тифан и Грульгар резко отодвинулись друг от друга и повернулись навстречу приближавшимся соратникам. Первый капитан гвардии смерти, командир лучшей роты и правая рука примарха выглядел весьма внушительно в своих доспехах терминатора цвета железа. Пряди темных волос рассыпались у него по плечам, а бородатое лицо обрамлял массивный прямоугольный ворот брони. Шлем, увенчанный над линией бровей единственным рогом, покоился на сгибе руки. Какие бы чувства ни бушевали в его душе, Тиффон постарался их скрыть. Но не настолько искусно, чтобы нельзя было не заметить блеск раздражения в его глазах. «Тимитер! Горро, Тиффон почти прорычал приветствие и по очереди повернулся к каждому из подошедших. В тот же момент присущая Тимитеру непринужденность исчезла, испарившись под пронизывающим взглядом первого капитана. Горос с удивлением отметил в глубине его темных глаз непотухшее пламя гнева, зажженное необходимостью в последний момент уступить главенствующую роль в сражении с Йорговыми. «Мы с Грульгаром обсуждали изменения в плане вторжения», — сообщил Тифон. «Изменения?» — повторил Тимитер. «Я не знал». «Так вот, знай!» — с оттенком насмешки в голосе сказал Грульгар. Несмотря на то, что он был рожден в мире на противоположном конце галактики, своим внешним обликом Грульгар полностью повторял наружность Горо, вплоть до безволосого черепа, испещренного шрамами. Но в противовес спокойствию и уравновешенности Горо поведение Грульгара всегда граничило с высокомерием, в его речи сквозила насмешка, а объяснения превращались в поучение. «Задачи четвертой роты изменились», Ей надлежит провести операции по сдерживанию заградительных сил противника». Тимитер поклонился. Гаро заметил, что его друг испытывает раздражение, поскольку его лишили возможности разделить с остальным легионом триумф главной победы. «Как пожелает примарх». Он поднял голову и встретил взгляд Грульгара. «Спасибо, что предупредил меня, капитан». «Командор!» – бросил Грульгар. «Тебе стоит обращаться ко мне по званию, капитан Тимитер». Тимитер помрачнел. «Конечно, командор, это моя ошибка. Если мысли чем-то заняты, обычаи иногда ускользают из памяти». Горо заметил, как напряглись через Грульгара. Как и у всех легионов космодесанта, у них имелись особые, только им свойственные обычаи и причуды. Гвардия смерти, к примеру, отличалась от остальных легионов в построении командной структуры и рангах. По сложившейся традиции, в XIV легионе никогда не было более семи полных рот, но воинов в этих подразделениях было больше, чем в ротах других легионов, таких как Космические Волки или Кровавые Ангелы. Тогда как во многих легионах единственное почетное звание первого капитана присваивалось командору главной роты, в Гвардии Смерти существовало еще два привилегированных титула, предназначенных для командиров второй и седьмой роты. А потому, хоть и не имея формального старшинства над другими капитанами, Грульгар имел право претендовать на обращение к командор, тогда как Гаро именовался боевым капитаном. По мнению последнего, его почетное звание восходило к объединительным воинам, когда знак отличия был дарован офицеру Гвардии Смерти лично императором. И даже по прошествии многих столетий Горо гордился своим титулом. «Наши традиции делают нас такими, какие мы есть». Спокойно заметил Гаро. И правильно, что мы их придерживаемся. Все хорошо в меру, поправил его Тифон. Нельзя допустить, чтобы правила из давно ушедшего прошлого связывали нас по рукам и ногам. Верно, поддакнул Грульгар. Вот как! воскликнул Тимитер. Одной рукой ты, Игнатий, держишься за традиции, а другой отметаешь их впрочь? Старые обычаи хороши только до тех пор, пока они служат нашим целям. Грульгар неприязненно взглянул на Горо. «Этот дёнщик, которого ты при себе держишь, тоже часть традиций, но уже не имеющих смысла. Некоторые обычаи теперь не представляют никакой ценности». «Не могу согласиться, командор», – возразил Горо. «Дёнщик безупречно выполняет свои обязанности». Грульгар презрительно фыркнул. «Ха!» У меня когда-то тоже был такой помощник. Мне кажется, я потерял его где-то на ледяном спутнике. Этот слабак, наверное, замерз на смерть. Он глянул по сторонам. Это наводит меня на мысль о сентиментальности, Горо. Грульгар, я, как всегда, приму твои комментарии ровно настолько, насколько они того заслуживают. Сказал Горо и внезапно замолчал, уловив луч света движение фигуры в золотом платье. Тимитер проследил за его взглядом и дважды хлопнул друга по наплечнику доспехов. «Я же говорил, что Мартарион привез с собой компанию». Кайлеп занял себя тем, что складывал зеленую бархатную накидку в ровный аккуратный квадрат. Вокруг него, в нише оружейной горо, на каркасах и крючьях, было развешено обмундирование капитана. На одной стене на стальных штырях покоился болтер его господина. Вся его поверхность была отполирована до матового блеска, а латунные детали мерцали в слабом свете биолюминесцентных сфер. Дюнщик убрал ткань и в раздумье скостил руки. Мысль о том, что примарх находится всего в нескольких уровнях над ним, сверлила мозг и не давала сосредоточиться. Калеб посмотрел вверх на стальной потолок и представил себе, что бы он смог увидеть, если бы стойкость была построена из стекла. Интересно, правда ли Мартарион распространяет вокруг себя мрак и холод, как о нем говорят? Возможно ли простому смертному взглянуть на повелителя смерти, чтобы сердце не остановилось в груди? Слуга сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Ему предстояло еще много дел, и рассеянность затрудняла выполнение обычных обязанностей. Мартарион приходился с сыном самому императору, а император – Калеб – Обернувшись, он увидел Хакура. Пожилой ветеран, один из немногих космодесантников, называл Денчика по имени. «Да, господин, занимайся своим делом». Тот кивнул на потолок, куда только что смотрел Калиб. «Смотреть сквозь сталь – дело примарха». Слуга выдавил из себя улыбку и взял лоскут и банку с полировальной пастой. Под равнодушным взглядом Хакура он прошел в центр и занялся лежащей там тяжелой керамитовой керасой. Это был парадный комплект, и Гаро надевал его только в сражения или на торжественные церемонии. В добавление к почетному званию боевого капитана, он получил право на бронзовую накладку в виде орла с распростертыми крыльями и загнутым клювом. Казалось, грозная птица вот-вот взлетит с нагрудника. Спинную броню украшал второй орел, который словно охранял его голову, раскинув крылья по плечам над боевым ранцем. Что придавало символам уникальность, так это их отличие от аквилы императора. Эмблема империума человечества обладала двумя головами. Одна смотрела в прошлое, другая – в будущее, а орлы Гаро были одноголовыми. Калеб воображал, что эти орлы смотрят на то, что еще предстоит совершить. Возможно, они были своего рода талисманом и заранее знали о летящей в грудь пуля или смертельно опасном выпаде. Однажды он осмелился высказать свои фантазии вслух и получил в ответ презрительные насмешки от людей горо. Позднее сержант Хакур сказал, что все это суеверия, которым нет места на корабле императорского крестового похода. «Мы ведем войну, чтобы разогнать ложные мифы и домыслы холодным светом истины, и нам не пристало распространять сказки». Ветеран постучал пальцем по орлам. «Всего лишь неодушевленная бронза, и ничего больше, это так же верно, как то, что мы состоим из плоти и крови». И все же Калеб, когда его никто не видел, не мог удержаться, чтобы не прикоснуться к бронзовой иконке, спрятанной глубоко под туникой. Фигура в золотом явно принадлежала женщине, гибкой и стройной, в мерцающем, словно змеиная кожа, костюме плотного кольчужного плетения, дополненным золотым нагрудником, напоминавшим корсаж платья. Снятая полумаска висела у нее на груди, открывая прекрасное лицо. Горо не всегда правильно определял возраст тех, кто не принадлежал космодесантникам, но все же пришел к выводу, что женщине не может быть более 30 солнечных лет. Фиолетово-черные волосы были собраны в пучок на макушке продолговатого черепа и открывали кроваво-красную татуировку в виде аквилы. Женщина бесспорно была красива, но внимание Горо больше привлекла ее манера двигаться. Гостья бесшумно скользила по металлическому полу зала, так что космодесантники могли принять ее за голографический призрак, чудесным образом появившийся из проектора. «Амандера Кендалл. с оттенком неприязни произнес Стифан. «Ищейка!» Тимитер кивнул. «Из отделения штурмовой кинжал. Она здесь вместе с делегацией сестринства Безмолвия, возможно, по поручению самого Сиггелайта». Грульгар пренебрежительно скривил губы. «Здесь нет никаких псайкеров. С какой целью накануне сражения прислали сюда этих женщин?» «Вероятно, у регента Терра имеются свои причины», – предположил Тифон, хотя по его тону было ясно, что он лично этих причин не видит. Горос следил, как Ищейка идет по залу. Ее профессиональные навыки вызывали восхищение. Даже будучи открытой всем взглядом, она передвигалась совершенно незаметно, обходя стоящих офицеров словно по случайно выбранному пути, хотя обостренное чутье горо подсказывало ему, что это не так. Кэндалл наблюдала. Она считывала реакцию разных людей и собирала впечатления для последующих выводов. Это напомнило космодесантнику-разведчика, осматривающего местность перед боем в поисках наиболее уязвимых целей и слабых мест. Гаро еще никогда не приходилось встречаться с сестрами безмолвия, но он был наслышан об их подвигах на службе Империуму. «Они заслуженно носят это имя», — решил капитан. Кендалл действительно была безмолвной, словно ветерок над могилами, и на своем пути, как он заметил, заставляла некоторых воинов непроизвольно вздрагивать или на мгновение терять нить разговора. Вокруг ищейки словно существовала особая невидимая аура, заставлявшая простых смертных на миг замолкать. Наблюдая за ищейкой, Горо вновь обратился к входу в зал, и его взгляд приковал блеск бронзы из стали на двух гигантских фигурах, стоявших по обе стороны от люка. Абсолютно идентичные часовые, с бочкообразной грудью, в прекрасно изготовленных доспехах перекрыли вход скрещенными боевыми косами, отличительным оружием элитных воинов Гвардии Смерти подобные артефакты имели в своем распоряжении лишь несколько членов легиона, отмеченных лично примархом. Эти орудия были известны как жнецы, а изготовили их в память о простой крестьянской косе, которыми, как говорят, Мартарион сражался в дни своей юности. Одним из жнецов владел первый капитан, но эти лезвия-близнецы Горо узнал сразу. «Часовые смерти!» – прошептал он. Эти двое космодесантников были личными охранниками Примарха и до конца своих дней не имели права открывать свои лица ни перед кем, кроме Мартариона. Кое-кто говорил, что часовых смерти Примарх тайно выбирал из рядовых воинов Легиона, а потом они числились погибшими в какой-нибудь операции. Эти воины становились безымянными стражами и никогда не отходили от своего господина дальше, чем на 49 шагов. Гаро понял, что не заметил, как часовые смерти вошли в зал, и от этой мысли по его спине пробежал холодок. «Если они здесь, то где же наш господин?» – спросил Грульгар. Понимающая улыбка скользнула по лицу Тифана. «Он все время был здесь». Из сумрака между овальными иллюминаторами в дальнем конце зала поднялась высокая тень. От звука уверенных шагов по металлическому полу моментально стихли все разговоры. Каждый шаг сопровождался гулким звоном железного наконечника. Гаррон опрягся всем телом, а некоторые из офицеров флотилии при этих звуках попятились от галопроектора. В пыльных легендах Терры, дошедших через историю древнейших государств, таких как Мерика, Старый Урш или Осеания, существовал миф о страннике из темноты, который приходил к каждому умершему. Он изображался в образе скелетообразного существа, которое собирало души из тел людей, словно зерно с поля. Все это были лишь россказни суеверных и боязливых людей. Но сейчас, в миллиардах световых лет от источника этого фольклора, в полумраке зала на борту стойкости поднялась точно такая же фигура. Высокая и мрачная, в плаще и капюшоне цвета замерзшего моря. Мартарион остановился и снова стукнул в пластины пола рукоятью своего жнеца, такого длинного, что лезвие возвышалось над головой примарха. Стоять остались только часовые смерти. Все остальные, присутствующие в зале, люди и космодесантники опустились на колени. Из-под разошедшейся накидки ладонью вверх поднялась рука Мартариона. «Встаньте!» – приказал он. Низкий голос примарха прозвучал уверенно и твердо, составляя контраст с безволосым пепельно-серым лицом, показавшимся над тяжелым воротом, защищавшим шею. Из обруча на шее Мартариона вырывались белые струйки профильтрованного воздуха с планеты Барбарус. Ощутив его запах, Гаррон на мгновение мысленно оказался в этом мрачном облачном мире, под угрожающим небом. Все собравшиеся поднялись с коленей, но Мартарион все равно возвышался над собранием. Под серой накидкой мелькнули доспехи из гладкой стали и сияющей бронзы. С нагрудника скалился символический череп на фоне звезды. Эмблема Гвардии Смерти. А на поясе, находящемся на уровне груди рядовых космодесантников, Гаро заметил цилиндрическую кабуру с изготовленным вручную энергетическим пистолетом, уникальным произведением Шенлонги. Единственным дополнением к доспехам на примархе была цепочка бронзовых шариков-курильниц, куда тоже были добавлены смертоносные элементы из высоких слоев атмосферы Барбаруса. До города доходили слухи, что время от времени Мартарион дегустирует их содержимое, словно коллекционное вина, а иногда, наоборот, швыряет во врагов, вызывая в рядах противника смертельное удушье. Боевой капитан вдруг осознал, что надолго задержал дыхание и сделал вдох лишь после того, как янтарные глаза Мартариона обвели зал. В полнейшей тишине командор начал свою речь. «Ксеносы!» Пирраль, постукивая пальцами по короткому дулу своего болтера, без особых усилий превратил это слово в ругательство. «Интересно, какого цвета у них кровь? Белого? Фиолетового? Зеленого?» Он огляделся и другой рукой взъерошил коротко подстриженные волосы. «Ну же, кто хочет заключить со мной пари?» «Никто не будет с тобой спорить, Пир, Покачав головой, ответил Хакур. «Мы все устали от твоих мелких розыгрышей!» Он оглянулся на нишу вооруженной, где дюнщик Гаро усердно занимался работой. «Да и в любом случае, о каких выигрышах может идти речь между нами?» Добавил воен, присоединяясь к Хакуру, стоявшему у стенда с оружием. В физическом аспекте два ветерана разительно отличались друг от друга, и массивная фигура воена ничуть не походила на жилистое тело Хакура. Но они сходились во мнениях по большинству вопросов, волновавших отделение. «Мы же не матросы и не солдаты, чтобы спорить из-за бумажек и монет!» Раль нахмурился. «Это не имеет никакого отношения к деньгам, апотекарий! Ничего подобного! Дело не в выигрыше, а в том, кто прав!» Вытирая полотенцем вспотевшее после боя в тренировочной камере лицо, к ним подошел салун самый молодой воин командирского отделения. Его взгляд всегда поражал сосредоточенной суровостью, что не вязалось с очевидной молодостью. В глазах горело пламя едва сдерживаемой энергии, разожженное возможностью проявить героизм в присутствии примарха. «Я приму пари, если это тебя успокоит», Дютсоус оглянулся на Хакура и Воена, но старшие товарищи не оказали ему никакой поддержки. «Я ставлю на красное, у них кровь, как у орков!» Ральф фыркнул. «Белое, как молоко, как кровь мегарахнидов!» «Вы оба не правы!» – раздался спокойный и монотонный голос Толина Сендека, не поднявшего лица от электронного планшета с изображением тактических карт. Кровь йорголов имеет темно-бордовую окраску. Густые брови и полузакрытые глаза придавали лицу этого воина постоянное сонное выражение. «И откуда это тебе известно?» – потребовал объяснений Дёциус. Сэндек помахал электронным планшетом. «Я много читаю, Солун. Пока ты впустую размахиваешь в тренировочной камере своим цепным мечом, я изучаю врага. Эти протоколы препарирования, изложенные магасом биологии, просто удивительны». Дёциус нахмурился. «Мне надо знать одно, как убить врага. В твоем тексте говорится об этом, Толин. Сэндек кивнул массивной головой. «Да, говорится». «Ну-ка, ну-ка!» – воен поманил серьезного космодесантника. «Поделись с нами полезной информацией». Сэндек со вздохом встал, не отрывая взгляда от планшета, так, что его угрюмое лицо осветилось сиянием экрана и похлопал себя ладонью по груди. «Йоргалы предпочитают усиливать свои физические тела механическими приспособлениями. Им присущи некоторые гуманоидные черты. Имеются голова, шея, глаза и рот. Но похоже, что мозг и центральная нервная система расположены не там, он постучал по своему лбу, а здесь. Рука Толина легла на грудь». «Значит, чтобы его убить, надо целиться не в голову, а в сердце», – сделал вывод Раль и был вознагражден кивком. «Ага!» – произнес Дёциус. «Вот так?» В одно мгновение космодесантник резко развернулся и выхватил Болтер. Из оружия прогремел единственный выстрел, и снаряд попал в туловище неподвижной мишени, всего в нескольких метрах от оружейной горы. Дюнчик капитана дернулся от выстрела, вызвав недовольство Хакура. Довольный собой Дёциус отвернулся. Мерик-воен обменялся взглядами с Хакуром. «Самодовольный щенок. Не понимаю, что увидел в нем капитан». «Когда-то я то же самое сказал о тебе, Америк. Скорость и мастерство ничего не значат, если нет надлежащего контроля», упрямо продолжил Апотекарий. «Такие выходки больше подходят щеголям из детей Императора». Слова приятеля вызвали на губах Хакура слабую усмешку. «Несмотря ни на что, мы все космодесантники, братья и боевые товарищи». Благодушие военно окончательно испарилось. «А это, братец, в такой же степени ложь, как и истина!» В голубоватом кубе голопроектора появилось изображение конструкции Йоргалов. Широкий цилиндр имел длину в несколько километров. Один его конец был закруглен, и на нем присутствовали механизмы управления, а второй, постепенно сужаясь, переходил в короткую носовую часть. Из кормы поднимались похожие на лепестки лопасти, покрытые блестящими панелями. Они улавливали солнечный свет и направляли его внутрь через огромные, словно моря, иллюминаторы. Мартарион указал на изображение. «Цилиндрический мир. Этот образец по своей массе вдвое превосходит конструкции, обнаруженные и уничтоженные в районе планет Тасакбета и Фалон». В отличие от них, нашей целью является первый действующий боевой корабль Йоргалов, встреченный в глубоком космосе. Один из адептов, извивающимися словно черви механодендритами, тронул переключатели, и изображение отодвинулось, открыв поблизости флотилию каплевидных судов. «Впереди корабля идет значительная эскадра заграждения». «Капитан Тимитер должен возглавить вылазку с целью разорвать их строй и уничтожить линии коммуникации». Примарх принял салют Тимитера и продолжал. «Отделения Первой, Второй и седьмой рот останутся со мной для штурма внутри колбы. Наши уникальные таланты как нельзя лучше проявятся на таком поле боя». «Йоргалы дышат смесью кислорода и азота с большой примесью хлора, которую наши легкие без труда смогут нейтрализовать». Словно в подтверждение своих слов, Мартарион вдохнул газ из своей полумаски. «Первый капитан Тифон будет оставаться при мне. Командор Грульгар проникнет в управляющий центр и возьмет под контроль главный распределитель энергии цилиндра. Боевой капитан Гаро нейтрализует инкубаторы». Горо старательно отдал салют, повторив жесты Грульгера и Тифона. Он подавил разочарование назначенной целью в отдаленной части цилиндра и вдали от поля боя примарха и стал прикидывать первые наметки плана сражения. Мартерион на мгновение замолчал, а затем Горо мог поклясся, что уловил в голосе примарха намек на улыбку, произнес «Произнёс». Как уже догадались многие из вас, в этом сражении предстоит принять участие не только Гвардии Смерти. По приказу Сиггелайта Малкадора я пригласил дознавателей из дивизио Астротелепатика под командованием рыцаря Забвения, сестры Амендеры. Примарх наклонил голову, и Горо увидел, как сестра Безмолвия в ответ склонилась в глубоком поклоне. Она ответила языком жестов, быстро двигая пальцами и запястьями рук. Уважаемые сестры, присоединяться к нам, чтобы отыскать след псайкеров, который привел нас к этому миру Колби». Гарон напрягся Псайкеры. Он впервые услышал о подобной угрозе, исходящей со стороны корабля Йоргалов, а потом заметил, что эти новости не удивили одного только Тифана. Я верю, что каждый из вас сознает важность данного предприятия, продолжал повелитель смерти, повышая голос. «Эти Йоргалы постоянно проникают в наше пространство на кораблях, где воспроизводится их потомство. Они пытаются заселить миры, принадлежащие Императору. Нельзя допустить, чтобы они смогли где-то закрепиться!» Примарх отвернулся, и его лицо скрылось в тени капюшона. «Со временем космодесантники изгонят этих существ с небес человечества, и сегодня нам предстоит сделать первый шаг». Гаро и его боевые братья снова отсалютовали, а примарх повернулся и скрылся в полумраке. Не было ни боевых кличей, ни одобрительных выкриков. Примарх сказал, и его голоса было достаточно.